Глава пятьдесят вторая «Мы никогда, никогда, — яростно говорила Рыбакова, — не будем вести себя, как они. Мы не будем сидеть и готовиться к весеннему походу. Мы приехали сюда не для того, чтобы ждать, а для того, чтобы жить».